Ну а нам пора продолжить наше путешествие Куда мы теперь? В Россию, начало 18 века В это время у нашей страны только-только появился собственный флот Строить его начали по указу царя Петра Первого Морским делом он увлекся еще в детстве, когда плавал на ботике. На чем, на чем? Ха, на бутике Это небольшое суденышко с одной мачтой. Ботик получил в подарок дед Петра Первого. Ну, а подарки забыли, и он долго пылился в сарае. Там его случайно и обнаружил будущий царь. А потом? Мальчик научился управлять Ботиком. И даже создал небольшую флотилию из похожих корабликов, чтобы обучить плавать своих подданных. Когда Петр вырос и стал царем, Он решил, что России нужен флот. Дальше я знаю, он приказал и корабли построили. <свят> Какой ты скорый! Создать флот оказалось не так просто. У русских кораблестроителей не хватало знаний. И Петр I отправился за границу в Голландию учиться строить корабли. Возвратившись из поездки, Царь Петр занялся постройкой российских кораблей И снова все сам делал? Да, и работал, и проверял, чтобы все правильно по науке было Прошло время, и благодаря настойчивости царя У России появилось много хороших больших кораблей Однажды они все приплыли на морской праздник Чтобы поприветствовать дедушку российского флота кто у флота дедушка сейчас самое время отправиться на этот праздник и познакомиться с ним внимание россия начало 18 столетия